Глава двенадцатая. Каменное лицо. Несколько дней Му не выходил из пещеры. Биш-апрок начал уже волноваться за его благополучие. А вдруг он заболел, съел что-нибудь несъедобное и теперь мучается животом, там один оденешенник. Биш чувствовал Му внутри пещеры и знал, что он жив, но здоров ли? Может, проведаем его?» На третий день спросил остров Урии. Она сидела на краю утеса, свесив ножки в пропасть и расчесывала длинные волосы перламутровой раковиной. «Лучше не надо», — пожала плечами Рия. Он сам скоро вылезет, вот увидишь. — Я думаю, не случилось бы чего плохого, — озабоченно сказал Биш. — А вот это зря. Уж если думать, то не о плохом, а исключительно о хорошем. — Правда? — усомнился Биш. Много эонов провел остров в глубоких раздумьях и знал в них толк. Биш знал, что все мысли про горизонт или предков китов или птию делятся надвое, на темные и на светлые. От темных мыслей ему бывало так темно, точно он с головой погружался на самое дно океана. А от светлых вокруг словно зажигались разом Все звезды. Под их свет Бишу хотелось танцевать, или лучше сняться с места и бежать, бежать к заветной линии между небом и землей. Многое знал Биш о раздумьях. Не знал он лишь одного: как думать исключительно о хорошем? Это нелегко кивнула Рия, уловив его мысли. — Ты знаешь, с чего начни? Попробуй не думать. Как удивился Биш, ведь он все время лишь тем и занимался, что думал обо всем на свете. — Совсем? — Вот именно! — Рия опустила раковину в траву. — А что тогда делать? — Конечно, чувствовать, — рассмеялась Рия непонятливости острова. — вдыхая океанский ветер, любоваться васильковыми зарослями на своих плечах, подставить лоб первым каплям дождя, и пусть они по нему барабанят. Или нет, лучше высунь язык и попробуй, какой он на вкус, этот дождик. — Но сегодня нет дождика, — развел руками Биш. — Скоро будет, — заверила его Рия, — а еще можно трогать гладкие спины красивых рыб, закрыть глаза и ощутить, как медленно нагреваются на солнце твои камни, слушать волны, ловить солнечных зайчиков, обниматься с деревьями, ну или в твоем случае гладить их по макушкам. На белом свете столько разных ощущений. Стоит только перестать думать, и все они твои. Биш был ошеломлен. Потрясен. Он смотрел на радостную, прирадостную Рию и снова думал о том, почему же он не понял этого раньше. Ведь сколько раз наблюдал он за вечерними звездами. Любовался их отражениями в волнах и замирал, прислушиваясь к песням предков-дельфинов, доносящихся из пучин. Прислушивался и не понимал, почему ему так хорошо, так весело и одновременно немножко грустно. И почему, например, разглядывая ночами созвездия, он забывает на время аптии и ногастики, о том, что их больше нет? Просто он чувствовал. Вот ведь как все просто оказывается. «У меня не получится!» — выдавил из себя бишопрок. «Никогда! Я слишком привык!» к своим мыслям и отвык от всего остального. «Еще как получится!» — улыбнулась Рия и потрепала Биша по голове. «Я тебя научу!» «Научишь? Закрой глаза и задай вопрос, о чем я сейчас подумаю?» «О чем я сейчас подумаю?» Вот именно, о чем ты сейчас подумаешь? А? Ну как, задал? Ого! Молодец, а теперь жди. И остров послушно принялся ждать. Ждал он долго, так долго, что в какой-то момент совершенно забыл, о том, что чего-то ждет вообще. Мысли пропали, все до одной исчезли куда-то, словно и не было их никогда у Биша. И вдруг ему стало светло и очень уютно, Мягкие облака заскользили вокруг, касаясь Биша ровными краями. Ласково тронул ветер его каменное лицо. Оно разгладилось и потеплело. Солнце двинулось навстречу, опрокинуло остров в себя, и он понял, наконец, что летит. Биш летел. Хотя никогда у него не было крыльев. Он парил, рассекая толщи воздушных масс. Не открывая глаз, Биша Прок видел все, что с ним происходит. Белое-белое бескрайнее пространство бережно обнимало Биша, словно баюкало его, баюкало. — Все хорошо, Биша Прок, все так хорошо, как ты только можешь себе представить. — Что со мной происходит? — подумал Биш. — Ну вот, — сказала Рия, — для первого раза неплохо. Остров открыл глаза и снова увидел горизонт. «Тебе понравилось не думать?» «Очень», — признался Биш. Рия счастливо рассмеялась, схватила свою раковину и опять принялась расчесывать волосы. Она-то знала, что нравится Бишу, а что не очень. Она знала все на свете и задавала вопросы лишь с тем, Чтобы он говорил. Слишком долго молчал Биш о том, что очень хочется рассказать кому-нибудь близкому. Слишком долго был остров один. И ему тут не в счет. Чтобы вновь заговорить, Биша Проку понадобится время. А времени в распоряжении Ри было предостаточно. Целая вечность. Вот и дождь начался.